Глава 20. 28 марта. Четверг. Ник Фокс в сопровождении сотрудника полиции спустился в камеру предварительного заключения, расположенную под залами Королевского суда Льюиса, где сидел Терренс Гридди. Фокс вошел, и дверь с лязгом захлопнулась. «У Микки есть план», — покачал головой Гридди. «Ты уже говорил, что он интересовался, насколько можно скостить срок, признав вину. Сдается мне, в следующий раз он решит выяснить, что ему предложат, если он выдаст сообщников и станет свидетелем обвинения. Как думаешь?» Фокс промолчал. «Ник, что думаешь?» «Возможно. Наша линия защиты строится на заявлении старо о том, что он меня знать не знает и никогда со мной не встречался». Он должен свидетельствовать за меня, а не за обвинения. Хватит с ним церемониться. Даже если ему смягчат приговор, он все равно проведет несколько лет за решеткой. Передай ему, если хочет, чтобы его брат был в безопасности, по-настоящему. Пусть помалкивает. Пора преподать ему урок. Пусть парни сходят повидаться с Микки за день до начала процесса, чтобы освежить ему память. «Скажи им, чтобы перекинулись парой ласковых со Стюи. Понимаешь, о чем я?» «Так, чтобы и до старшего брата дошло». «Проучить его?» — ухмыльнулся Фокс. «Ага, как следует проучить. И пусть Микки знает, что это только начало. Если он задумает дать против меня показания, жизнь и превратится в ад, сущий ад». «Ясно. И убедись, что Микки понял суть сообщения, что он четко все уяснил. У меня как раз есть подходящие ребята». «Не сомневаюсь».